13-й съезд РКПБ. 23-31 мая 1924 года. Примечание. 13-й съезд РКПБ. Первый съезд большевистской партии после смерти Владимира Ильича Ленина состоялся 23-31 мая 1924 года. Работой съезда руководил Иосиф Виссарионович Сталин. На съезде присутствовало 748 делегатов с решающим голосом, представлявших 735.881 члена партии из них Ленинского призыва 241.591 и кандидатов до Ленинского призыва 127.741. Делегатов с совещательным голосом было 416 человек. Съезд обсудил политический и организационный отчёт ЦК, отчёт от Центральной ревизионной комиссии и ЦКК, отчёт представительства РКПБ в исполкоме коминтерна, партийно-организационные вопросы, вопросы о внутренней торговле и кооперации, о работе в деревне, о работе среди молодёжи и другие. Съезд единогласно осудил платформу троцкистской оппозиции, определив её как мелкобуржуазный уклон от марксизма, как ревизию ленинизма и подтвердил резолюции тринадцатой партийной конференции о партийном строительстве и об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии. Съезд указал на огромное значение ленинского призыва и обратил внимание партии на усиление работы по обучению молодых членов партии основам ленинизма. Съезд обязал институт Владимира Ильича Ленина подготовить вполне научное и самое тщательное издание полного собрания сочинений Ленина и избранных его произведений для широких рабочих масс на языках всех народностей СССР. Организационный отчёт Центрального комитета. 24 мая. Товарищи, общую обстановку, создавшуюся за год в стране и вокруг партии, можно характеризовать как обстановку благоприятную. Основные факты: подъём в хозяйстве страны, рост активности вообще, рост активности рабочего класса в особенности, оживление партийной жизни. Вопрос сводится к тому, насколько удалось партии использовать за год эту обстановку для того, чтобы усилить своё влияние в массовых организациях, окружающих партию, насколько ей удалось улучшить свой состав, улучшить свою работу вообще, улучшить учёт ответственных работников, их распределение, их выдвижение и, наконец, насколько удалось партии улучшить внутреннюю жизнь своих организаций. Отсюда восемь вопросов, о которых я буду говорить. А. Состояние массовых организаций, окружающих партию и связывающих её с классом, и рост коммунистического влияния в этих организациях. Б. Состояние госаппарата, наркоматского и худрасчётного, а также низового советского аппарата и рост коммунистического влияния в этой области. В. Состав партии и ленинский призыв Г. Состав руководящих органов партии, кадры партии и молодёдняк партийный. Д. Работа партии в области агитации и пропаганды, работа в деревне. Е. E. Работа партии в области учёта, распределения и выдвижения ответственных работников партийных и беспартийных. Ж. Внутренняя жизнь партии. З. Выводы. Мне придётся в дальнейшем привести ряд цифр, ибо без них отчёт будет неполный и неудовлетворительный. Должен при этом оговориться, что в абсолютную точность этих цифр я не верю, ибо статистика у нас хромает, так как элементарное чувство профессиональной чести имеется, к сожалению, не у всех советских статистиков. Сделав эту необходимую оговорку, я перехожу к цифрам. Первое: массовые организации, связывающие партию с классом, а, профсоюзы. В прошлом году в профсоюзах было организовано, по данным статистики, 4.8 млн. В этом году 5 млн. Прирост несомненен. Если взять 12 основных производственных союзов, взять число рабочих, занятых в этих производствах, и число организованных, то получится 92% организованности. В основных отраслях промышленности профессиональная организованность даёт 91-92% всего рабочего класса. Это в области индустрии. Хуже обстоите дела в сельском хозяйстве, где имеется сельскохозяйственных рабочих около 800.000, причём, если взять сельскохозяйственных рабочих, занятых не в государственных предприятиях, то профессиональная организованность составляет 3%. Что касается коммунистического влияния в союзах, то имеются цифры о председателях губернских советов профессиональных союзов и окружных советов профессиональных союзов. К 12-му съезду подпольщиков председателей было 57% с лишним. К нынешнему съезду только 35%. убыль. Зато возрос процент вступивших в партию после февраля 1917 года. Объясняется это тем, что число организованных в профессиональные союзы возросло, подпольщиков не хватает. К кадрам на помощь подошёл партийный молодняк. Из этих председателей рабочих было 55%, стало 61%. Улучшение социального состава руководящих органов. Б. К кооперативы В этой области цифры больше, чем в какой-либо другой области, сбивчивы и не внушают доверия. В потребительской кооперации в прошлом году было около 5 млн членов, в этом же году около 7 млн. Дай бог каждый день новый год, но я не верю в эти цифры, ибо потребкооперация не перешла ещё полностью на добровольность, и мёртвые души тут несомненно имеются. В сельскохозяйственной кооперации было будто бы в прошлом году 2 млн, хотя у меня есть цифровые данные, полученные в прошлом году из сельсоюза о 4 млн членов, а в этом году 1.5 млн членов. Падение организованности в области сельскохозяйственной кооперации несомненное. Партийный состав руководящих органов в центре потребительской кооперации составлял 87% в прошлом году, а теперь составляет 86%. Убыль по губсоюзам и райсоюзам было 68% коммунистов, а теперь стало 86%. Усиление влияния Однако, если поставить вопрос не о руководящих органах, а об ответственных работниках, действительно руководящих, то коммунистов среди всех вообще ответственных работников оказывается всего 26%. Эту цифру я считаю более правдоподобной. В сельскохозяйственные кооперации состав руководящих органов даёт цифры 46% в прошлом году и 55% в нынешнем. а если покопаться и взять ответственных руководителей, то коммунистов среди них оказывается всего 13%. Вот как у нас умеют некоторые статистики украшать фасад, внешний вид, скрывая от глаз гнилое. В. Союз молодёжи Число членов и кандидатов в прошлом году было 317.000, хотя у меня имеются цифры за прошлый год за подписью члена ЦК РКСМ, где указано 400.000, а в этом году число членов и кандидатов составляет 570.000. Несмотря на некоторую сбивчивость в цифрах, рост организованности имеется тут несомненный. рабочих в РКСМ было в прошлом году 34%, в этом году 41%. Крестьян было в прошлом году 42%, в этом году 40%. Учащихся в школах ФАБЗавуча в прошлом году было 50.000 человек, в этом году 47.000 человек. Число членов РКПБ во всём союзе молодёжи в прошлом году было около 10%, в этом году 11%. Рост тоже несомненный. г. объединение работниц и крестьян. Основная организация в этой области делегатские собрания. Здесь путанных цифр сколько угодно, хоть отбавляй, но если разобраться хорошенько, то выходит, что в городах в прошлом году было 37.000 делегаток, а в этом году 46.000, то есть немного больше, чем в прошлом. В сёлах делегаток в прошлом году было 58.000, а теперь 100.000. Какое количество широких масс крестьянок и работниц объединяют эти делегатки, об этом не удалось мне получить сколько-нибудь точных цифр. Ввиду особой важности вопроса о вовлечении в советскую и партийную работу работниц и крестьянок, не лишне будет проследить процент участия работниц и крестьянок в профессиональных органах, в советах, в губернских и уездных комитетах партии. В сельских советах в прошлом году женщин было всего около 1%, страшно мало. В этом году 2,9%, тоже очень мало, но прирост всё-таки имеется. В волисполкомах было 0,3% женщин в прошлом году, в этом году 0,5%. прирост минимальный, о котором не стоит и говорить. В уездных исполкомах в прошлом году было около 2% женщин, а в этом году немного больше 2%. Я даю цифры по РСФСР, ибо по всем республикам цифр не имеется. В губ исполкомах по РСФСР было в прошлом году 2% слишком, теперь 3% слишком. Членов профсоюзов женщин 26% в этом году, за прошлый год данных не имеется. членов ФАП завкомов 14%, членов губ отделов женщин 6%, в центральных комитетах союзов 4% слишком. В партии было в прошлом году около 8%, стало около 9%. Кандидатов было около 9%, стало около 11%. Всё это до ленинского призыва в укомах к 13 съезду было 3% женщин, в укомах около 6%. Коммунисток в важнейших женских объединениях, делегатских собраниях было 10%, стало 8%. Уменьшение объясняется ростом числа беспартийных делегаток. нужно признать, что половина населения нашего Советского Союза женщины всё ещё остаются в стороне или почти в стороне от большой дороги советского и партийного строительства. Д. Армия. В армии, в военно-учебных заведениях и во флоте общее количество коммунистов уменьшилось с 61.000 до 52.000. Это дефект, подлежащий устранению. В то же время общее количество партийного комсостава увеличилось. К 12-му съезду коммунистов из комсостава было 13%, теперь мы имеем 18%. Интересен партийный состав армии с точки зрения партстажа. Из 52.000 коммунистов, работающих в рядах армии, подпольщиков 9,1%. Нет и 1%. вступивших после февраля по октябрь 1917 года 3%, с вступивших до 1919 года 11%, в 1919 году 22%, в 1920 году 23%, в 1921-1923 годах 20% Из этого вы видите, что наша армия обслуживается главным образом, если не исключительно, партийным молодёнком. Е. Добровольные организации общественной инициативы Обращает на себя внимание тот факт, что за этот год народился новый тип организации: добровольные организации, организации общественной инициативы, всякие культурно-просветительные кружки и общества, спортивные организации, общества содействия, организации рабочих и крестьянских корреспондентов и прочие. Число этих организаций растёт непрерывно, причём следует отметить, что среди них имеются не только сочувствующие советской власти организации, но и враждебные. Если взять РФСФСР, то таких организаций общественной инициативы в прошлом году можно было бы насчитать около 78-80. В этом году свыше 300. Если взять организацию физкультуры по СССР, то число членов в этой организации составляло в прошлом году 126.000, в этом же году 375.000. Социальный состав этой организации. Рабочих в прошлом году было 35%, теперь 42%. Основными центрами этих организаций являются фабзавкомы и клубы на заводах, крестьянские комитеты взаимопомощи в деревнях. Примечание. Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи, кресткомы, создавались при сельских советах и волостных исполнительных комитетах согласно декрету совнаркома от 14 мая 1921 года, подписанному Лениным. существовали до 1933 года. Кресткомы были созданы с целью улучшения постановки дела о общественной помощи крестьянам и семьям красноармейцев, с целью развития самодеятельности и инициативы широких крестьянских масс. Положение о крестьянских обществах взаимопомощи, утверждённое в ЦК и СНК РСФСР в сентябре 1924 года, возлагало на крестком и также задачу содействия развитию и укреплению среди сельского населения различных форм кооперации и вовлечения в неё бедняцко-середняцких масс деревни. обращают на себя внимание организации рабкоров и селькоров, имеющие целью быть выразителями пролетарского общественного мнения. Организации рабкоров охватывают 25.000 человек, селькоров 5.000. Если перейти к составу губернских органов этих организаций, то оказывается, что в прошлом году имелось по РСФСР коммунистов 19%, в этом году 29% с лишним. наконец, нельзя не упомянуть о новой организации, производившей вчера у нас демонстрацию перед мавзолеем Ленина, об организации пионеров, численность которых в прошлом году к июню по подсчётам нашей статистики, которая, как я уже говорил, хромает несколько, была 75.000. В этом же году к апрелю свыше 161.000. Примечание. 23 мая 1924 года на Красной площади в Москве состоялся парад юных пионеров в честь 13-го съезда РКПБ и переименования организации юных пионеров в детскую коммунистическую организацию имени Владимира Ильича Ленина. Парад, в котором участвовало около 10.000 пионеров, принимал президиум 13-го съезда РКПБ. Среди пионеров детей рабочих в промышленных губерниях 71%, детей крестьян 7%. По национальным областям в этой организации детей рабочих 38%, по крестьянским губерниям детей рабочих 36%. Так обстоит дело с массовыми организациями, окружающими партию и связывающими её с классом. В основном рост влияния партии в этих организациях несомненен. Второе. Гос аппарат. А. Численность служащих. По данным статистики, служащих наркоматских, значит, служащих тех учреждений, которые состоят на государственном бюджете, было в прошлом году 1.500.000 с лишним. В этом году осталось будто бы 1.200.000. Сокращение на 300.000. Но если перейти к учреждениям, работающим на основе хозрасчёта, то оказывается, что в этом году мы имеем в этой области около 200.000 цифр за прошлый год нету, то есть то, что мы выиграли на учреждениях госбюджетных в смысле сокращения, мы в значительной мере проиграли на учреждениях, работающих на основе хозрасчёта. Я уже не говорю о том, что часть служащих перешла на местный бюджет, то есть не попала в данные исчисления. В общем, количество служащих осталось то же самое, если не увеличилось. остаются служащие и кооперации, которых было в прошлом году 103.000, теперь 125.000 увеличения. Служащие в профсоюзах, которых было 28.000, теперь 27.000, и служащие в партийном аппарате, которых было 26.000, а теперь 23.000. всего 1 575 000, не считая служащих на местном бюджете. Как видите, пока нет оснований говорить об успехах по сокращению служащих вообще и особенно служащих госаппарата. Б. Парц состав высших органов страны. Если считать членов высших учреждений, членов коллегий, заведующих главными отделами и их помощников без промышленности, то оказывается, что в 1923 году коммунистов было 83%, в этом году 86%. Некоторый прогресс безусловно имеется, если сравнить с тем состоянием, которое мы переживали года 2 тому назад. рабочих в этих руководящих органах было в прошлом году 19%, в этом году 21%. Мало, но всё-таки есть увеличение. В партсостав промышленных органов. Что касается промышленных органов, трестов, синдикатов и крупнейших предприятий, то мы получаем такую картину, В трестах по СССР во всём аппарате коммунистов было 6% с лишним в прошлом году, в этом году 10% с лишним. в руководящих органах трестов, синдикатов и крупнейших предприятий в прошлом году 47% с лишним, в этом году 52% с лишним. Если взять директоров крупнейших предприятий, то в прошлом году мы имели 31%, в этом 61% коммунистов. По трестам РСФСР во всём аппарате было 9,5% коммунистов. В этом году стало 12% с лишним, около 13%. В руководящем составе трестов РСФСР было 37% коммунистов, теперь 49%. В синдикатах в прошлом году было 9%, в этом году 10% во всём аппарате в целом. В руководящем составе синдикатов было 42%, стало 55%. В общем надо признать, что в хозорганах, если взять руководящий состав, мы имеем около 48-50% коммунистов. г. парт состав торговых и кредитных учреждений. Совершенно другую картину представляют наши торговые и кредитные учреждения, приобрёгшие в данный момент исключительное значение во всей нашей экономике. Взять, например, Внуторг, имеющий важнейшее значение во всём нашем развитии. До последней реформы там в центральном учреждении в руководящем составе было всего только 4% коммунистов. Если взять важнейший орган внешторга Госторг, то оказывается, что мы имеем там среди ответственных работников всего 19% коммунистов. Причём, что это за коммунисты, вы можете судить по тому, что в центральном учреждении Госторга коммунисты вычищены на 100%. Смех. Второй важный орган, имеющий серьёзное значение во всей экономике, хлебопродукт, представляет следующую картину. По 58 конторам хлебопродукта, не считая аппарата центрального учреждения, уполномоченных и замов, всего числится 9.900 сотрудников. Из них коммунистов 5,9%, членов РКСМ 0,7%, а остальные беспартийные. в органах ближе всего соприкасающихся с крестьянством, в сыпных пунктах, во всяких подсобных пунктах и среди агентуры коммунистов всего 17%. В центральном учреждении хлебопродукта ответственных работников 137 человек, из них членов РКПБ 13 человек, 9%. Следует заметить, что партницы в хлебопродукте используются в высшей степени нерационально. Только 20% из них находятся на ответственной работе, а остальные 80% низшие служащие. Не лучше обстоит дело в таком кредитном учреждении, как Госбанк. Это важнейшее кредитное учреждение, имеющее серьёзное значение во всей нашей хозяйственной жизни. Вы знаете силу кредита? Это такая сила, при помощи которой можно разорить или поднять любой слой населения. Стоит только пустить в ход так называемый льготный кредит, И вот этот Госбанк во всём аппарате имеет всего 7% коммунистов, в руководящем же составе только 12%, а между тем Госбанк решает судьбы целого ряда предприятий и очень многих хозяйственных учреждений. Д. Парт состав советов. Имеются данные по РСФСР. В сельских советах было у нас в прошлом году около 6% коммунистов, а нынче стало 7% и слишком. В волисполкомах было 39% слишком коммунистов, стало 48%. В уисполкомах было 80%, слишком, стало 87%. Слишком. В горсоветах уездных городов было 61%, а стало меньше 58%. В губосполкомах было 90%, стало 89%. в горсоветах губернских городов было 78%, стало 71% в этих трёх последних советах, в горсоветах уездных городов, в губоспалкомах и горсоветах губернских городов, влияние беспартийных незначительно, но всё же оно растёт. Что касается пленамов губоспалкомов, имеются данные по 69 губерниям, причём имеются сведения о 2623 работниках. И что же оказывается, Беспортийных членов пленавов Губсполкомов около 11%. Наиболее высокий процент беспартийных мы имеем в Сибири и в Дальневосточной области, где он равен 20. Что касается национальных республик, то там 7% беспартийных. Это наименьший процент беспартийных в Губсполкомах, и это в национальных республиках, где вообще партийных мало. Третье. Состав партии Ленинский призыв. А. Численность. К 12-му съезду насчитывалось у нас членов и кандидатов в партии 485.000 слишком. Нынче насчитывается 472.000 без ленинского призыва. С ленинским призывом, если взять данные на 1 мая, до этого числа было принято 128.000. У нас состав определяется в 600.000 человек. Если принять, что недели через две Ленинский призыв составит не менее 200.000, численность партии можно определить в 670-680.000 человек. Б. Социальный состав партии. Рабочих было в прошлом году 44,9%. В этом году без ленинского призыва 45,75%. Увеличение на 8%. Крестьян было 25,7%. Теперь стало 24,6%, то есть убыло на 1,1%. Служащих и прочих было 29% слишком. Теперь стало 29% с некоторым плюсом, то есть незначительное увеличение. Если взять социальный состав с ленинским призывом на 1 мая, то членов и кандидатов РКПБ рабочих оказывается 55,4%, крестьян 23%, служащих и других 21,6%. В. Состав с точки зрения партстажа вступивших в партию до 1905 года было в прошлом году 0,7%, стало 0,6%. Вступивших в 1905-1916 годах было 2%, осталось 2%. Вступивших в 1917 году было 9% с лишним, осталось немногим меньше 9%. вступивших в 1918 году было 16,5%, осталось 15,7%. Вступивших в 1920 году было 31,5%, осталось 30,4%. вступивших в 1921 году 10,5%, осталось 10,1%. Вступивших в 1922 году цифр за этот год не имеется. Сейчас 3,2%. Вступивших в 1923 году 2,3%. Всё это без учёта ленинского призыва. Г. Национальный и половой состав. Великоросов в партии к 13-му съезду 72%. Очевидно, после ленинского призыва процент должен увеличиться. Вторая группа украинцы 5,88%. Третья группа евреи 5,2%. Дальше идут тюркские национальности 4% с лишним, и за ними другие национальности, вроде латышей, грузин, армян и прочих. женщин в партии было к двенадцатому съезду 7,8%, стало 8,8%. Кандидаток было 9%, стало 10,5%. По ленинскому набору принято женщин 13% общего числа, что несколько увеличит упомянутый выше процент женщин. Наконец, коммунистов от станков к 1 декабря 1923 года членов и кандидатов 17%, с ленинским же призывом, если считать цифру 128.035,3%, Д. Парторганизованность рабочего класса. Если считать всю рабочую часть нашей партии, то есть итог количества, которое имеется на лицо к 1 мая, и то количество, которое у нас будет недели через две, когда ленинский призыв дойдёт, пожалуй, перевалит за 200.000, то общее количество рабочей части нашей партии составит 410.000 из общей суммы 672.000. Это составляет в отношении всего промышленного и сельского пролетариата по Союзу насчитывающего 4.100.000 10%. Мы добились того, что на каждые 100 человек рабочих имеем организованных в партию 10 человек. Четвёртое. Состав руководящих органов партии. Кадры и молодняк. А. Состав местных органов. Я беру пленумы губкомов и обкомов по 45 организациям. Подпольщики составляют в пленамных губкомов и обкомов 32% с лишним. Остальные 67% составляют вступившие в партию попозже: вступившие в 1917 году 23%, в 1918-1919 годах 33%, в 1920 году 9%. В руководящих местных органах, как в губкомах, так и в обкомах, преобладают не подпольщики, а в вступивших после октября. Если взять президиумы Губкомов и Обкомов по 52 организациям, по которым имеются данные о партстаже, то вступивших до революции 49%, после февраля в 1917 году 19%, вступивших в 1918-1919 годах 26% и остальных 6%. Тут мы имеем всё-таки преобладание чилена в партии вступивших после февраля в нашу партию. Подпольщиков за ворг отделами губернских и областных комитетов к 12-му съезду было 27,4%, к 13-му съезду 30%. Завагитпропов подпольщиков к 12-му съезду 31%, теперь 23%. Что касается секретарей губкомов и обкомов, мы имеем обратную тенденцию. Подпольщиков было к 12-му съезду среди секретарей губкомов и обкомов 62,5%, к настоящему съезду 71%. Задача ясна: надо понизить штать секретарей губкомов Состав пленумов укомов по 67 уездам. Подпольщиков 12% вступивших в 1917 году, 22% вступивших в 1918-1919 годах, 43% Секретарий Укомов, по данным 248 уездов подпольщиков к нашему 13-му съезду 25% вступивших в 1917 году до октября, 27% вступивших до 1919 года, 37%. Секретарей ячеек по 28 губерниям имеются данные относительно 6541 секретаря. Подпольщиков всего 3% с лишним. Основная цифра 55% падает на группу вступивших в партию после октября в 1917-1918 годах. По социальному составу в 45 организациях рабочих в этом году было в губкомах и обкомах 48%. В президиумах губкомов и обкомов по 52 организациям рабочих было 41%. Среди секретарей губкомов и обкомов к 12 съезду было рабочих 44,6%, к 13 съезду 48,6%. В пленумах укомов по 67 уездам рабочих было 63,4%, среди секретарей укомов по 248 уездам рабочих 50%. Все эти данные относятся к периоду до последних партконференций губернских и уездных. Но я получил некоторые данные о результатах последних конференций перед самым съездом партии. Эти данные, касающиеся 11 губерний и 16 областей, показывают, что число подпольщиков в пленумах губкомов и обкомов уменьшилось до 27%, а число рабочих увеличилось до 53%. Из этого ясно, что мы имеем дело с двумя тенденциями: с внедрением молодника в кадры и расширением кадров с одной стороны, и с улучшением социального состава парторганизаций с другой. Б состав ЦК и Центральной контрольной комиссии. Если взять кандидатов и членов ЦК, всего 56 человек, то из них рабочих 44,6%, крестьян и интеллигентов 55,3%. Нужно стало быть расширить ЦК за счёт увеличения его рабочего состава. в ЦКК членов и кандидатов рабочих 48%, крестьян и интеллигентов 52%. Тут вывод получается тот же самый. По партстажу подпольщиков в составе членов и кандидатов ЦК 96%. Это всё вступившие до февраля. Из 56 членов и кандидатов ЦК имеются всего только два, которые вступили попозже. Это составляет 4%. то же самое и в ЦКК. Из 60 человек 57 подпольщиков и 3 это составляет 5% не подпольщика. Нужно стало быть подбавить молодых. В. Состав данного съезда. Всего учтено 742 делегата. Из них рабочих 63,2%, подпольщиков 48,4%, остальные более или менее молодые. 5. Работа партии в области агитации и пропаганды. А. Коммунистическое просвещение бросается в глаза большой процент политнеграмотности внутри партии. По некоторым губерниям она доходит до 70%. В среднем по нескольким губерниям Центральной России проверено 60.000 человек. Политнеграмотных 57%. В прошлом году было около 60% Это один из основных дефектов нашей работы. Очевидно, работа идёт не столько вглубь, сколько вширь. Количество совпарт-школ, собственно, слушателей совпарт-школ несколько уменьшилось из-за того, что часть совпарт-школ перешла на местный бюджет. Число студентов комвузов увеличилось в сравнении с прошлым годом. Придётся их однако сократить несколько для того, чтобы соразмерно с наличными средствами улучшить их материальное положение и нажать на углубление коммунистического просвещения. Особо нужно подчеркнуть пропаганду ленинизма, имеющую решающее значение в деле коммунистического просвещения. Б. Печать Газет было у нас в прошлом году 560, в нынешнем стало меньше 495. Но тираж увеличился от 1,5 млн до 2,5 млн. Интересен рост газет на нерусских языках. Мы имеем даже такие республики, где не выходит ни одной русской газеты, например, Армению, где 100% газет выходит на армянском языке. В Грузии 91% газет выходит на грузинском языке. В Беларуси 88% на нерусском. Рост количества национальных газет наблюдается буквально во всех национальных областях и республиках. Следует обратить внимание на редакторский состав наших периодических органов. Обследовано 287 органов печати, и оказывается, что в этих органах печати подпольщиков редакторов всего 10%. Наиболее крупные цифры падают на членов партии 1918-1919 годов. Это дефект, который следовало бы устранить, послав на помощь молодым газетным работникам старых и более опытных. В. Работа среди крестьян. В этой области имеется целый ряд минусов. Советы в деревнях и волостях пока ещё являются органами налогового аппарата. Крестьяне расценивают их прежде всего как органы, собирающие налог. Работа местных органов в деревнях, по общим отзывам работников, знающих деревню, такова: политика наша верна, но проводится она на местах неправильно. Состав советских органов в сёлах и волостях оставляет желать очень многого. Плохо влияет на работу администраторский состав ячеек в деревнях. ещё хуже влияют незнание советских законов со стороны близких к деревне работников и неумение разъяснить эти законы деревенской бедноте, неумение защищать на основе советских законов интересы бедноты и средних крестьян против засилья кулака на основе тех льгот, которые предоставляются бедноте советскими законами. Затем общая ошибка Люди хотят подойти к крестьянину с точки зрения словесной агитации, не понимая, что крестьянину нужна агитация предметная, а не словесная, агитация, дающая непосредственную пользу. Вовлечение в кооперативы, использование льгот для бедноты, сельскохозяйственный кредит, взаимопомощь, организуемая кресткомами. Вот прежде всего какие вопросы могут заинтересовать крестьянина. 6. Работа партии в области учёта, распределения и выдвижения работников. А. Учёт и распределение. В прошлом году было учтено ответственных работников около 5000. В нынешнем году мы имеем учтённых ответственных работников всех масштабов около 15000. Наш учёт улучшается, это несомненно. Цифры говорят, что в прошлом году было распределено 10.000 всяких работников, из них ответственных 4.000 с лишним. В этом году распределено 6.000, из них ответственных 4.000. Основная работа партии по распределению шла вокруг снабжения работниками прежде всего партии, потом органов высшего совета народного хозяйства и наконец органов наркоминфа, главным образом его налогового аппарата. Все остальные отрасли работы снабжались коммунистами в меньшей степени. Это большая ошибка в нашей работе. В то время как центр хозяйственной жизни передвинулся на торговлю, мы проявили недостаточно инициативы и решимости к тому, чтобы перейти на путь максимального снабжения активнейшими работниками торговых и кредитных учреждений, их представительствами на местах и за границей. Я имею в частности в виду такие органы, как Госторг и Хлебопродукт. 7. Внутренняя жизнь партии. Я не буду перечислять, сколько вопросов было рассмотрено в ЦК и его органах и какого рода вопросы. Это не имеет решающего значения, да об этом уже сказано в письменном отчёте, розданном вам. Я хотел бы только обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, внутренняя жизнь наших организаций несомненно улучшилась. Получается впечатление, что организации отстаялись склок мало, деловая работа идёт Есть исключения на окраинах, где наряду со старыми работниками, не очень твёрдыми в коммунизме, растут кадры молодых работников-марксистов, побывавших в Свердловске и других учебных заведениях, сильных в партийной работе и страшно слабых в советской Эти конфликты на окраинах между молодыми и старыми работниками не скоро ещё будут ликвидированы. В этом смысле окраины составляют исключение. Что касается большинства губерний Центральной России, то надо считать, что там организации отстоялись и деловая работа пошла вперёд. Самая сплоченная республика, Грузия, о которой мы так много говорили на прошлом съезде, ныне оказалась замерённой в партийном отношении. Лучшие люди избывших уклонистов, вроде Филиппа Махараджи и Акуджава, окончательно порвали с крайними уклонистами и заявили о своей готовности вести дружную работу. Во-вторых, в губернских комитетах и особенно в ЦК партии за этот год произошло перемещение центра тяжести в работе от бюро или президиумов к пленам. Раньше пленаму ЦК передавали политбюро решения основных вопросов. Нынче этого уже нет. Нынче основные вопросы нашей политики и нашего хозяйства решаются пленаумом. Посмотрите порядок дня наших пленаумов, стенограммы, которые раздаются всем губкомам, и вы поймёте, что центр тяжести от политбюро и оргбюро переместился к пленауму. Это очень важно в том смысле, что на пленаме у нас собирается человек 100-120. Это члены ЦК и ЦКК и кандидаты к ним. И ввиду перемещения центра к пленуму, пленум превратился в величайшую школу выработки лидеров рабочего класса, политических руководителей рабочего класса. На наших глазах растут и расцветают новые люди, завтрашние руководители рабочего класса. В этом неоценимая важность наших расширенных пленумов. Характерно, что та же тенденция замечается на местах. Важнейшие вопросы передвигаются из бюро губкомов в пленумы. Пленумы расширяются, их заседания становятся более длительными, туда привлекаются все лучшие работники губернии, и таким образом пленумы губкомов превращаются в школу лидеров местного и областного значения. Надо добиться того, чтобы эта тенденция на местах, в губерниях и уездах превратилась в факт. В третьих, внутренняя жизнь нашей партии за этот год была небывало интенсивной, она, можно сказать, била ключом. Мы, большевики, привыкли ворочить большими делами, и часто совершая крупнейшие дела, не замечаем этого. Такие факты, как дискуссия и ленинский призыв, ничего и доказывать это, являются крупнейшими событиями в стране и в партии, и они, конечно, не могли не оживить внутреннюю жизнь партии. О чём говорят эти два факта? о том, что партия наша, пережившая дискуссию, крепка как скала. О том, что партия наша, принявшая 200.000 новых членов по воле и с одобрения всего рабочего класса, является по сути дела выборной партией, выборным органом рабочего класса. Восьмое. Выводы. Первое. Из массовых организаций, облегающих нашу партию, следует обратить особое внимание на кооперацию и на объединение работниц и крестьян. Я выделяю эти организации потому, что они являются в данный момент наиболее угрожаемыми. А, несомненно, что аппарат потребительской кооперации, призванный связать государственную индустрию с крестьянским хозяйством, не оказался на высоте задачи. Об этом говорит тот несомненный факт, что крестьянский сектор потребкооперации составляет лишь 1/3 общего числа членов. Надо добиться того, чтобы крестьяне заняли в потребкооперации подобающее им положение. Необходимо коммунистам перенести центр работы из губерний в уезды и районы с тем, чтобы проложить связи к массам крестьянства и превратить таким образом потребкооперацию в связующее звено между индустрией и крестьянским хозяйством. Б. Не лучше обстоит дело в сельскохозяйственной кооперации. Путаница в цифрах, уменьшение количества членов за год. Всё это факты, над которыми нужно задуматься. И здесь, как и в потрёпке операции, коммунисты должны центр тяжести перенести в уезды и районы, поближе к крестьянским массам, поставив себе целью добиться того, чтобы органы сельсоюза на местах не служили прикрытием для кулаческого засилья. Но этого мало. Нужно укрепить коммунистическими силами руководящие органы сельсоюза, где дело за последнее время начало не на шутку хромать. В хуже обстоят дела в области работы среди женщин. Правда, делегатские собрания работниц и крестьянок растут и ширится, но то, чего успели добиться работники женского движения в области агитации, далеко ещё не закреплено в организационном отношении, даже в сотой части необходимого минимума. Процент участия женщин-работниц и крестьянок в советах, в союзах, в партии говорит об этом с несомненностью. Партия должна принять все меры к тому, чтобы пробел этот был заполнен в ближайшем будущем. Нельзя терпеть положение, при котором половина населения Советского Союза всё ещё стоит в стороне от большой дороги советского и партийного развития. Г обращают на себя особое внимание добровольные организации общественной инициативы, особенно организации рабкоров и селькоров. Организации рабкоров и селькоров имеют большую будущность. При известных условиях развития эти организации могут сыграть роль величайшего выразителя и могучего проводника воли пролетарского общественного мнения. Вы знаете силу пролетарского общественного мнения в деле обличения и исправления недостатков нашей советской общественности. Она много серьёзнее, чем сила административного давления. Вот почему партия должна оказать всемерную помощь этим организациям. Второе. Дело с госаппаратом обращает на себя особое внимание. Неудовлетворительное положение в этой области едва ли может вызвать какое-либо сомнение. А заветы Ленина о сокращении и упрощении государственного аппарата выполнены лишь отчасти, в самой минимальной дозе. Сокращение наркоматских аппаратов на 2-3 сотни тысяч служащих, в то время как сбоку выросли новые аппараты, тресты, синдикаты и прочие, нельзя назвать, собственно говоря, ни сокращением, ни упрощением аппарата. Партия должна принять все меры к тому, чтобы заветы Ленина в этой области были проведены железной рукой. Б. Я вам изложил цифры, говорящие о минимальном проценте участия беспартийных в наших советах. Товарищи, так дальше жить нельзя, и так дальше строить новое государство невозможно. Без обращения особого внимания на дело вовлечения беспартийных в советскую работу в губернии и уезде серьёзная строительная работа невозможна. Тут можно было бы наметить различные пути. Одним из целесообразных путей можно было бы принять следующее: при отделах губернских и уездных советов создать секции либо ещё лучше, регулярно собирающиеся деловые совещания для беспартийных в городе из рабочих, в уездах из крестьян, с тем, чтобы втянуть беспартийных в деловую работу по различным отраслям управления, и потом из втягиваемых в деловую работу беспартийных рабочих и крестьян отобрать лучших, наиболее способных и поставить их на государственную работу. Без такого расширения базы городских и уездных советов, расширения базы советской работы без вовлечения беспартийных, советы могут серьёзно потерять в своём весе и влиянии. В существует мнение в нашей партии, будто настоящую партийную работу составляет работа в губкомах, обкомах, в уездных комитетах и ячейках. Что касается всех остальных видов работы, то это будто бы не чисто партийная работа. часто высмеивают людей, работающих в трестах и синдикатах, оторвались детской от партии. Голос с места. Их вычищают. Вычищать надо некоторых товарищей и в хозорганах, и в парторганизациях. Но я беру не исключительный случай, я беру случай массового характера. Обычно у нас делят партийную работу на две категории: категорию высшую это чисто партийная работа в губкомах, обкомах, ячейках в ЦК, и категорию низшую, называемую партийной работой в кавычках это работа во всех советских органах, особенно торговых. Товарищи, такое отношение к хозяйственникам глубоко противно ленинизму. Каждый хозяйственник, работающий в самой паршивой лавке, в самом паршивом торговом учреждении, если он строит и двигает дело вперёд, он настоящий партийный работник, заслуживающий полной поддержки со стороны партии. Нельзя двинуться ни на шаг в деле нашего строительства при таком барском, интеллигентском отношении к торговле. Недавно я читал лекцию в Свердловском университете, где говорил о том, что нам может быть придётся тысяч 10 коммунистов передвинуть из области партийной или промышленной в область торговой работы. Они захохотали, не желают торговать. Между тем ясно, что все наши разговоры о социалистическом строительстве рискуют выродиться в пустую болтовню, если мы не искореним в партии барское интеллигентских предрассудков насчёт торговли, и если не овладеем мы, коммунисты, всеми отраслями торговли. Г. Товарищи, никакая строительная работа, никакая государственная работа, никакая плановая работа немыслима без правильного учёта А учёт немыслим без статистики. Учёт без статистики ни на шаг не двинется вперёд. Недавно на конференции Рыков говорил, что в период военного коммунизма у него в ВСНХ был статистик, который сегодня давал одни цифры по одному вопросу, а завтра другие цифры по тому же вопросу. К сожалению, такие статистики у нас ещё не вывелись. Работа статистики такова, что отдельные отрасли целого представляют непрерывные звенья, и если испорчено одно звено, то вся работа рискует быть испорченной. В буржуазном государстве статистик имеет некоторый минимум профессиональной чести. Он не может соврать. Он может быть любого политического убеждения и направления, но что касается фактов, цифр, то он отдаст себя на закляние, но не правды не скажет. побольше бы нам таких буржуазных статистиков, людей, уважающих себя и обладающих некоторым минимумом профессиональной чести. Если такой постановки работы по статистике у нас не будет, то строительная работа у нас ни двинется ни на шаг. То же самое нужно сказать об отчётности. Никакая хозяйственная работа без отчётности двигаться не может. А наши бухгалтера не всегда, к сожалению, отличаются элементарными свойствами обычного буржуазного честного бухгалтера. Я преклоняюсь перед некоторыми из них, среди них есть честные и преданные работники, но что имеются и паршивые, которые могут сочинить любой отчёт и которые опаснее контрреволюционеров это факт. Не преодолев этих недочётов, не ликвидировав их, мы не можем двинуть дальше ни хозяйство страны, ни её торговлю. Д. Процент рабочих и коммунистов в руководящих органах некоторых государственных учреждений всё ещё минимален и недостаточен. Этот недостаток особенно бьёт в глаза в отношении руководящих учреждений и заграничных представительств торговых органов. Внешняя торговля, внутренняя торговля, синдикаты и кредитных учреждений, имеющих в данный момент решающее значение в жизни и развитии народного хозяйства и прежде всего государственной индустрии. Партия должна принять все меры к тому, чтобы этот пробел был заполнен. Без этого нечего и думать о проведении в жизнь хозяйственно-политических директив партии. Е. До сего времени важнейшим вопросом хозяйственного строительства являлся вопрос об организации и оформлении трестов. Теперь, когда центр переместился в область торговли, на очередь стали вопросы об организации смешанных и акционерных обществ в внутренней и внешней торговле. Примечание: Акционерные общества, государственные, смешанные и кооперативные создавались в СССР наркомом внешторгом, наркомом внуторгом и наркомом фином по утверждению совета труда и обороны. Целью их организации было привлечение средств, в том числе и частных предпринимателей, для быстрейшего восстановления народного хозяйства и развития товарообмена. Смешанные общества, как один из видов акционерных обществ, привлекали иностранный капитал для заготовки экспортных товаров внутри страны, сбыта их за границей и ввоза предметов, необходимых для восстановления народного хозяйства. Смешанные общества действовали под контролем Народного комиссариата внешней торговли. Акционерные общества существовали в первый период НЭПа. Практика показала, что если мы исправились с вопросом о трестах, то наши учреждения хромают на обе ноги при решении вопросов о смешанных и акционерных обществах. Есть тенденция добиться организации такого типа торговых учреждений, которые бы сводили к минимуму значение государственного контроля в этом большом деле. Нет сомнения, что партия будет всеми мерами бороться с такого рода тенденцией. Третье, Нужно продолжать дальнейшее улучшение состава партии вообще и её руководящих органов в частности. Ни в коем случае не следует рассматривать кадры партии как нечто замкнутое. Кадры должны расширяться шаг за шагом за счёт партийного молодняка. Партийный молодняк должен пополнять кадры. Без этого существование кадров бессцельно. Четвёртое. В области агитации А. Плохо обстоит дело с политграмотностью членов партии. 60% политнеграмотности. Ленинский призыв увеличивает процент неграмотности. Нужна систематическая работа по ликвидации этого недочёта. Задача двинуть это дело вперёд. Б. Плохо обстоит дело с кино. Кино есть величайшее средство массовой агитации. Задача взять это дело в свои руки. В. Дело с печатью развивается, но недостаточно. Задача поднять тираж крестьянской газеты до миллиона, тираж Правды до 600.000 и поставить популярную газету Ленинского призыва доводить тираж, по крайней мере, до полумиллиона. Примечание. Крестьянская газета орган ЦК ВКПб, массовая газета для деревни, выходила с ноября 1923 по февраль 1939 года. Г. Стенные газеты развиваются, но недостаточно. Задача поддержать корреспондентов стенных газет и двинуть дело вперёд. Д. Плохо обстоит дело с работой в деревне. Агитация в деревне должна быть главным образом предметной, по линии всяческой помощи бедняцким и средняцким элементам вплоть до льготного кредита, по линии развития начатков коллективных хозяйств, ни коммун, ни манер коммузамов на Украине, где имеется около 5000 колхозов, по линии вовлечения крестьянства в кооперацию, прежде всего, в сельскохозяйственную кооперацию. Примечание. Коммузамы Комитеты незаможных селян, объединявшие малоземельных и безземельных крестьян Украины, создавались с целью защиты интересов бедноты и середняков. Существовали с 1920 года и были ликвидированы после проведения сплошной коллективизации в 1933 году. В первый период своего существования, 1920-1921 годы, коммунызамы являлись политическими организациями, содействовавшими упрочению власти советов на селе. С введением новой экономической политики коммунызамы были реорганизованы в общественные организации производственного типа, основной задачей которых было вовлечение крестьян в различные сельскохозяйственные коллективы. Коммунызамы были активными проводниками политики партии и государства на селе. Особенно важной задачей нужно считать овладение кресткомами. Следует помнить о терформированиях, имеющих крупное значение для агитации в деревне. Примечание. Терформирование территориальные и поисковые части, были созданы декретом ЦК и СНК СССР от 8 августа 1923 года наряду с существовавшими кадровыми частями Красной армии. Территориальные формирования были организованы на милиционных началах с целью проведения военной подготовки трудящихся путём прохождения кратковременных учебных сборов. Пятое. В области учёта, распределения и выдвижения работников партийных и беспартийных, а, учёт более или менее налажен. Б. С распределением немного хуже, ибо основные задачи перегруппировки сил в новой обстановке внутреннего развития, поставленные Лениным на 11 съезде, ещё не выполнены. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин. Сочинения. Издание третье, том 27, страницы с 219 по 272. Очередная задача максимального насыщения лучшими силами всех и всяческих торговых организаций ждёт своего разрешения. Прошлый год Учраспред работал, собственно говоря, на Урканы ВСНХ и на Комфин, особенно на его налоговый аппарат, снабжая работниками по преимуществу эти органы. Теперь задача состоит в том, чтобы повернуть руль в сторону торговых органов и кредитных учреждений и снабжать их работниками преимущественно перед другими учреждениями. Здесь может быть понадобиться 1005 коммунистов. Одновременно задача состоит в том, чтобы существующий способ распределения сил дополнить новыми способами, способом добровольности, способом призыва добровольцев для организации работы в особо важных пунктах советского строительства. Этот способ имеет прямое отношение к вопросу о постановке образцовой работы в известных районах, без чего, без постановки образцовой работы обойтись на данной стадии нет возможности. Идея Ленина об образцовой работе, данная им в продналоге, должна быть проведена. Примечание. Имеется в виду работа Владимира Ильича Ленина о продовольственном налоге. Смотрите сочинение издания третье, том 26, страницы с 317 по 352. В. Особое внимание должно быть обращено на выдвижение работников партийных и беспартийных. Метод выдвижения новых людей только сверху недостаточен. Его надо дополнить методами выдвижения снизу в ходе практической работы, в ходе вовлечения новых сил в практическую работу. В этом смысле, в деле выдвижения рабочих на ответственные посты по заводам и трестам, большую роль должны сыграть производственные, заводские и трестовские конференции. Необходимо развить секции при отделах советов в губернских и уездных городах, превращая их в периодические совещания делового характера и вовлекая в эти совещания как членов советов, так и особенно нечленов рабочих и работниц, крестьян и крестьянок. Только в ходе такой широкой практической работы можно будет выдвинуть новых людей из беспартийных рабочих и крестьян. Волна ленинского призыва в городах и возросшая политическая активность крестьянства, несомненно, говорят о том, что этот путь выдвижения должен дать большие результаты. 6. Два вывода из области внутренней жизни партии. А. Так называемый принцип расширения ЦК партии оказался правильным. Опыт показал, что расширение ЦК дало громадную пользу, что товарищи, отстаивавшие принцип сужения ЦК, стояли на неправильном пути. Б. Теперь ясно для всех, что оппозиция во время дискуссии, говоря о разложении партии, была сугубо неправа. Едва ли найдётся в нашей партии хоть одна серьёзная организация, которая, наблюдая за ходом внутренней жизни партии и за её могучим ростом, не сказала бы, что люди, каркавшие ещё недавно о гибели нашей партии, на самом деле партии не знали, от партии стояли далеко и очень напоминали людей, которых следовало бы назвать чужестранцами в партии. Итог. Партия наша растёт, она идёт вперёд. она учится управлять. Она становится авторитетнейшим органом рабочего класса. Ленинский призыв прямое на то указание. Долго не смолкающие аплодисменты. Заключительное слово. 27 мая. Товарищи, в речах ораторов я не усмотрел возражений против отчёта ЦК. Я это расцениваю как согласие съезда с выводами этого отчёта. Аплодисменты. В своём отчёте я намеренно не коснулся наших разногласий внутри партии, не коснулся по тому, что не хотел бередить раны, которые, казалось, зажили. Но после того, как Троцкий и Преображенский коснулись этих вопросов, допустили ряд неточностей и сделали вызов, молчать не следует. При таком положении молчание было бы непонятно. Товарищ Крупская говорила здесь против дублировки прений по разногласиям. я решительно против дублировки и именно поэтому в отчёте своём не коснулся разногласий но раз товарищи члены оппозиции коснулись этого и сделали вызов молчать мы не имеем права Троцкий и Преображенский, оба они, говоря о разногласиях, сосредотачивают внимание съезда на одной резолюции, резолюции от 5 декабря, забывая о том, что кроме этой резолюции есть другая резолюция об итогах дискуссии, забывая, что была конференция и что после резолюции, принятой ЦК 5 декабря, была новая волна дискуссии, которая получила свою оценку в специальной резолюции 13-й конференции об итогах дискуссии. Примечание. Имеется в виду резолюция об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии, принятая на тринадцатой конференции РКПБ 18 января 1924 года по докладу Сталина об очередных задачах партийного строительства. Смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов конференций и пленамов ЦК. Часть 1. 1941 год, страницы с 540 по 545. Забывают они, что замалчивание тринадцатой конференции не пройдёт даром для оппозиции. Я обращаю внимание съезда на то, что на конференции была принята одна резолюция по экономической политике, а по апарт-строительству две резолюции. Почему это? Была одна резолюция, подтверждённая всей партией и принятая ЦК 5 декабря, а потом оказалось необходимым дать другую резолюцию по тому же вопросу, а мелкобуржуазным уклоном Откуда такая напасть и чем это объяснить? Объясняется это тем, что вся дискуссия имела два периода. Первый период, который закончился резолюцией 5 декабря, принятой единогласно, и период второй, закончившийся резолюцией о мелкобуржуазном уклоне. Мы предполагали тогда, то есть в первый период, что резолюции 5 декабря, пожалуй, закончатся споры в партии, и именно поэтому я в прошлый раз в докладе на 13 конференции говорил, касаясь этого периода, что при желании со стороны оппозиции резолюция от 5 декабря могла бы положить конец борьбе в партии. Об этом я говорил, и все мы так думали. Но дело в том, что на этом периоде дискуссия не закончилась. После резолюции от 5 декабря появились письма Троцкого, новая платформа с новыми вопросами, и началась новая волна дискуссии, более жестокой, чем до этого времени. Этим и была сорвана возможность мира в партии. Это был период второй, который сейчас оппозиционеры стараются замолчать, обойти боком. Дело в том, что между дискуссией во второй период и дискуссией в первый период, которая получила своё отражение в резолюции от 5 декабря, огромная разница. В резолюции 5 декабря не поднимался вопрос о перерождении кадров. Троцкий, с которым вместе составляли мы тогда эту резолюцию, и не заикался о том, что кадры перерождаются. Он эту прибавку, видимо, приберёг для следующих своих выступлений. Далее, в резолюции от 5 декабря нет вопроса, что учащающаяся молодёжь является вернейшим барометром. И этот вопрос Троцкий оставил, видимо, прозапас для новых выступлений в дискуссии. В резолюции 5 декабря нет того уклона к атаке на аппарат, нет тех требований мер наказания против партийного аппарата, о чём он очень пространно говорил в своих последующих письмах. Наконец, в резолюции 5 декабря нет и намёка на то, что группировки нужны, а между тем об этом, о группировках, в последующих своих письмах Троцкий очень пространно говорил. Вот до чего громадна разница между позицией оппозиции до 5 декабря и позицией её лидеров после 5 декабря. Теперь Троцкий и Преображенский стараются замолчать, спрятать свою вторую платформу во второй период дискуссии, думая, видимо, перехитрить партию. Нет, этого вам не удастся. Не умной хитростью и дипломатией вам не провести съезд. Я не сомневаюсь, что съезд выскажется и о первой стадии дискуссии, получившей своё выражение в резолюции 5 декабря, и о второй стадии, получившей своё выражение в резолюции конференции о мелкобуржуазном уклоне. Эти две резолюции, две части одного целого, называемого дискуссией, Кто думает смешивать эти две части и тем провести съезд, тот ошибается. Партия выросла, её сознательность поднялась, и партию дипломатией не провести. Вся ошибка оппозиции состоит в том, что она не понимает этого. Рассмотрим, кто оказался прав по вопросам о платформе оппозиции после 5 декабря. Кто оказался прав по четырём новым вопросам, затронутым в письмах Троцкого. Первый вопрос. Кадры перерождаются. Мы все требовали и требуем фактов, указывающих на перерождение кадров. Однако таких фактов не дали нам, да и нельзя дать, ибо нет таких фактов в природе. А присмотревшись к делу, мы все заметили, что перерождения у нас нет, а вот уклон некоторых лидеров оппозиции в сторону мелкобуржуазной политики несомненный есть. Кто же оказывается прав? Как будто не оппозиция. Второй вопрос. обучающейся молодёжи, которая будто бы является вернейшим барометром. Кто в этом вопросе оказался прав? Опять такие, как будто не оппозиция. Если посмотрим на рост нашей партии за это время, на приём 200.000 новых членов, то выходит, что барометр нужно искать не в рядах учащейся молодёжи, а в рядах пролетариата, что партия должна ориентироваться не на учащуюся молодёжь, а на пролетарское ядро партии. 200.000 новых членов партии вот барометр. И здесь оппозиция оказалась не права. Третий вопрос. Кары против аппарата, атака на партийный аппарат. Кто оказался прав? Опять-таки не оппозиция. Она свернула свой флаг атаки на аппарат и перешла к обороне. Вы были здесь свидетелями, как она вывёртывалась, отступая в беспорядке в борьбе против партийного аппарата. Вопрос четвёртый о фракциях, о группировках. Троцкий заявил, что он решительно против группировок. Это очень хорошо. Но если уж необходимо коснуться истории, позвольте восстановить некоторые факты. Была у нас в декабре под комиссия ЦК партии по выработке той резолюции, которая была опубликована 5 декабря. Эта подкомиссия состояла из трёх человек: Троцкий, Каменев, Сталин. Обратили ли вы внимание, что в этой резолюции от 5 декабря фраза о группировках выпала. Там говорится о запрещении фракций, но о запрещении группировок ничего не сказано. Есть лишь ссылка на известное решение 10 съезда об единстве партии. Чем объяснить это случайностью? Это не случайность. Мы с Каменевым решительно ставили вопрос о запрещении группировок. Троцкий ультимативно протестовал против запрещения группировок, сказав, что он не может голосовать за резолюцию при таком положении вещей. Мы тогда ограничились ссылкой на резолюцию 10-го съезда, которую тогда Троцкий, по-видимому, не читал, и где говорится не только о запрещении фракций, но и о запрещении группировок. Смех, аплодисменты. Троцкий стоял тогда за свободу группировок. Он здесь хвалил резолюцию 5 декабря. В своём же письме в ЦК РКПБ, спустя 4 дня после принятия резолюции о партстроительстве, то есть 9 декабря, Троцкий писал: "Особенную тревогу внушает мничисто формальная позиция членов политбюро в вопросе о группировках и фракционных образованиях. Неугодно ли?" Человек, который распинается за эту резолюцию, оказывается, носит в душе особую тревогу, которую ему внушает отношение политбюро к вопросам о группировках и фракциях. Это не похоже на то, чтобы он был тогда за запрещение группировок. Нет, Троцкий стоял тогда за образование группировок, за их свободу. Далее, кто не помнит известные резолюции Преображенского в Москве с требованием уточнить вопрос о фракциях, решённой на 10-м съезде партии в смысле отмены некоторых ограничений. Это все помнят в Москве. А кто из вас не помнит, что Преображенский в своих фельетонах требовал восстановления в партии тех порядков, которые существовали в эпоху Брежневского мира. А мы знаем, что партия в эпоху Бреста вынуждена была допустить существование фракций. Это нам хорошо известно. А кто не помнит, что на тринадцатой конференции, в момент, когда я предлагал самую простую вещь восстановить в памяти членов партии седьмой пункт резолюции о единстве о запрещении группировок, как бесновались все оппозиционеры, требуя не внесения этого пункта. Следовательно, оппозиция стояла в этом вопросе целиком и полностью на точке зрения свободы группировок, предполагая, что она усыпит бдительность партии, сказав, что требует не свободы фракций, а свободы группировок. Если нынче нам заявляют о том, что они против группировок, это очень хорошо. Но это я никак не могу назвать наступлением с их стороны, это отступление в беспорядке. Это признак правоты ЦК и в этом вопросе. После этой справки позвольте мне, товарищи, сказать несколько слов о некоторых принципиальных ошибках, допущенных Троцким и Преображенским в своих выступлениях по партийно-организационным вопросам. Троцкий сказал, что существо демократии сводится к вопросу о поколениях. Это неверно, принципиально неверно. Существо демократии вовсе не к этому сводится. Вопрос о поколениях есть второстепенный вопрос. Цифры из жизни нашей партии говорят. Жизнь нашей партии говорит о том, что молодое поколение партии шаг за шагом внедряется в кадры. Кадры расширяются за счёт молодёжи. Партия всегда стояла и будет стоять на этом пути. Только тот, кто рассматривает кадры как замкнутая целая, как привилегированное сословие, не впускающее в свою среду новых членов, только тот, кто рассматривает эти кадры как офицерский корпус старого времени, который всех остальных членов партии считает ниже своего достоинства, только тот, кто хочет образовать щель между кадрами и партийным молодняком, только тот может заострить вопрос о демократии на вопросе о партийных поколениях. В сущности демократия сводится не к вопросу о поколениях, а к вопросу о самодеятельности, об активном участии членов партии в партийном руководстве. Так и только так может быть поставлен вопрос о демократии, если, конечно, речь идёт не о формально демократической партии, а о действительно пролетарской партии, связанной неразрывными узами с массами рабочего класса. Второй вопрос. Самая большая опасность, говорит Троцкий, заключается в бюрократизации партийного аппарата. Это тоже неверно. Опасность состоит не в этом, а в возможности реального отрыва партии от беспартийных масс. Вы можете иметь партию, построившую аппарат демократический, но если она не связана с рабочим классом, то демократия эта будет впустую, грош её цена. Партия существует для класса. Поскольку она связана с классом, имеет контакт с ним, имеет авторитет и уважение со стороны беспартийных масс, она может существовать и развиваться даже при бюрократических недочётах. Если всего этого не имеется, то поставьте какую угодно организацию партии, бюрократическую, демократическую, партия погибнет наверняка. Партия есть часть класса, существующая для класса, а не для себя самой. Третье положение тоже принципиально ошибочное. Партия, говорит Троцкий, не ошибается. Это неверно. Партия нередко ошибается. Ильич учил нас учить партию правильному руководству на её собственных ошибках. Если бы у партии не было ошибок, то не на чём было бы учить партию. Задача наша состоит в том, чтобы улавливать эти ошибки, вскрывать их корни и показывать партии и рабочему классу, как мы ошибались и как мы не должны в дальнейшем эти ошибки повторять. Без этого развития партии было бы невозможно. Без этого формирования лидеров и кадров в партии было бы невозможно, ибо они формируются и воспитываются на борьбе со своими ошибками, на преодолении этих ошибок. Я думаю, что такого рода заявление Троцкого является некоторым комплиментом с некоторой попыткой издёвки, попыткой, правда, неудачной. Дальше о Преображенском. Он говорил о чистке. Преображенский считает, что чистка есть орудие большинства партии против оппозиции и видно не одобряет методов чистки. Это принципиальный вопрос. Глубокой ошибкой со стороны Преображенского является непонимание того, что без периодической чистки от шатких элементов партия не может укрепляться. Товарищ Ленин учил, что партия может укрепляться только освобождаясь шаг за шагом от шатких элементов, которые проникают и будут ещё проникать в партию. Мы пошли бы против ленинизма, если бы отнеслись отрицательно к чистке вообще. Что касается данной чистки, то чем она плоха? Говорят, есть отдельные ошибки. Конечно, есть. Когда это бывало, чтобы в большом деле отдельных ошибок не было? Никогда этого не бывало. Отдельные ошибки могут быть и должны быть, но в основном чистока правильно. Мне рассказывали, как некоторые непролетарские элементы из интеллигентов и служащих со страхом и трепетом ждали чистки. Мне передали такую сцену: сидят в одном кабинете люди, подлежащие чистке. Ячейка советская. В другом кабинете комиссия по чистке. Один из членов ячейки, пройдя чистку, вылетает как пуля, весь облитый потом. Его просят рассказать, в чём дело. А тот в ответ: "Дайте перевести дух, дайте перевести дух, я не могу". Смех. Для тех лиц, которые так страдают и обливаются потом, может быть, чистка и не хороша, а для партии это очень хорошо. Аплодисменты. У нас, к сожалению, имеется ещё некоторая толика членов партии, которые, получая по 1.000 и 2.000 руб. в месяц, считаются членами партии и забывают о том, что партия существует. Я знаю факты, когда ячейка при одном из комиссариатов, где служат такие члены, имеющая в своём составе, между прочим, и шофёров, послала шофёра для проведения чистки и вызвала ряд нареканий вроде того, что шофёр не должен чистить советских вельмож. Такие факты имели место у нас в Москве. Члены партии, оторвавшиеся, видимо, от партии, возмущаются и не могут переварить того, что какой-то шофёр будет их чистить. Таких членов партии надо воспитывать и перевоспитывать иногда путём исключения из партии. Основное в чистке это то, что люди такого сорта чувствуют, что есть хозяин, есть партия, которая может потребовать отчёта за грехи против партии. Я думаю, что иногда время от времени пройтись хозяину по рядам партии с метлой в руках обязательно следовало бы. Аплодисменты. Преображенский говорит: "Ваша политика правильна, а организационная линия неправильна, и в этом основа возможной гибели партии". Это глупость, товарищи. Не бывает, чтобы политика у партии была правильной, и чтобы она при этом погибла из-за недочётов в организационной линии. никогда этого не бывает. А основа партийной жизни и партийной работы состоит не в тех организационных формах, которые она принимает или может принять в данный момент, а в политике партии, в её внутренней и внешней политике. Если политика партии правильна, если она правильно ставит вопросы политические и экономические, имеющие решающее значение для рабочего класса, то организационные дефекты не могут иметь решающего значения. Политика вывезит. Это так было всегда и так останется в будущем. Люди, не понявшие этого, плохие марксисты. Они забывают об азах марксизма. Была ли права партия в тех вопросах, по которым шла дискуссия, в вопросах экономического характера, в вопросах партийного строительства? Если кто хочет это проверить в один присест без лишних слов, он должен обратиться к партии и рабочей массе и поставить вопрос: а как встречает партию беспартийная рабочая масса? Сочувственно или несочувственно? Если бы члены оппозиции поставили так вопрос, если бы они спросили себя, а как расценивает партия рабочий класс, сочувственно или несочувственно, то они поняли бы, что партия идёт правильным путём. Ключ к пониманию всех вещей, касающихся итогов дискуссии, сводится к ленинскому призыву. Если рабочий класс посылает в партию 200.000 своих членов, отбирая наиболее честных и выдержанных, то это значит, что такая партия непобедима, ибо партия стала по сути дела выборным органом рабочего класса, пользующимся безраздельным доверием со стороны рабочего класса. Такая партия будет жить на страх врагам. такая партия разлагаться не может. Беда нашей оппозиции состоит в том, что она подошла к вопросам партии, к вопросам обытогов дискуссии не с точки зрения марксиста, расценивающего удельный вес партии под углом зрения её влияния в массах, ибо партия для масс существует, а не наоборот, а с точки зрения формальной, с точки зрения чистого аппарата Для того, чтобы найти простой и прямой ключ к пониманию итогов дискуссии, нужно обратиться не к болтовне об аппарате, а к тем 200.000, которые вошли в партию и которые вскрыли глубокий демократизм партии. Упоминание в речах оппозиционеров о демократии есть пустая болтовня, а вот когда рабочий класс посылает в партию 200.000 новых членов, это настоящий демократизм. Наша партия стала выборным органом рабочего класса. Укажите мне другую такую партию. Вы её не укажете, ибо её нет ещё в природе. Но странное дело, даже такая мощная партия нашим оппозиционерам не нравится. Где же они найдут лучшую партию на земле? Боюсь, как бы в поисках за лучшей им не пришлось перекочевать на Марс. Аплодисменты. Последний вопрос о мелкобуржуазном уклоне оппозиции, о том, что обвинения в мелкобуржуазном уклоне будто бы несправедливы. Верно ли это? Нет, неверно. Откуда вытекло такое обвинение? Где основа этого обвинения? Основа обвинения в том, что в своей безудержной агитации за демократию в партии оппозиционеры невольно, помимо своей воли, послужили некоторым рупором для той новой буржуазии, которая чихать не хочет на демократию в нашей партии, а демократию в стране хотела бы получить, очень и очень хотела бы получить. Та часть партии, которая подняла шум вокруг вопросов о демократии, невольно послужила рупором и каналом для агитации, идущей в стране со стороны новой буржуазии и направленной на то, чтобы ослабить диктатуру, расширить советскую конституцию, восстановить политические права эксплуататоров. Вот в чём пружина и секрет, что члены оппозиции, несомненно любящие партию и тому подобное и тому подобное, сами этого не замечая, превратились в рупоры для тех, которые стоят вне партии и которые хотят ослабить, разложить диктатуру. Не даром меньшевики и эсеры сочувствуют оппозиции. Случайно ли это? Нет, не случайно. Расположение сил в международном масштабе таково, что всякая попытка ослабить авторитет нашей партии и прочность диктатуры в нашей стране обязательно будет подхватываться врагами революции, как плюс для себя. Всё равно, делает ли эту попытку наша оппозиция или эсеры с меньшевиками, Кто этого не понимает, тот не понял логики фракционной борьбы внутри нашей партии. Тот не понял, что итоги этой борьбы зависят не от лиц и желаний, а от результатов, получающихся в общем балансе борьбы советских и антисоветских элементов. Вот где основа того, что мы имеем дело в лице оппозиции с мелкобуржуазным уклоном. Ленин говорил как-то о партийной дисциплине и о сплочённости наших рядов, что кто хоть сколько-нибудь ослабляет железную дисциплину партии пролетариата, особенно во время его диктатуры, тот фактически помогает буржуазии против пролетариата. Смотрите, том 25, страница 190. Разве нужно ещё доказывать, что товарищи из оппозиции своими нападками на московскую организацию и на центральный комитет партии ослабляли дисциплину партии и подрывали основы диктатуры, ибо партия есть основное ядро диктатуры. Вот почему я думаю, что тринадцатая конференция была права, сказав, что мы имеем здесь дело с уклоном к мелкобуржуазной политике. Это ещё не есть мелкобуржуазная политика, нисколько. Ленин на десятом съезде разъяснил, что уклон есть ещё нечто незакончившееся, неоформившееся. Если не будете настаивать, товарищи из оппозиции, на этом мелкобуржуазном уклоне, на этих небольших ошибках, всё будет исправлено, и работа партии пойдёт вперёд. Если же будете настаивать, мелкобуржуазный уклон может развиться в мелкобуржуазную политику. От вас стало быть зависит всё дело, товарищи из оппозиции. Каковы же выводы? А выводы таковы, что мы должны и впредь повести работу внутри партии на основе полного единства партии. Глядите на съезд стеной стоящий за линию ЦК. Вот вам единство партии. Оппозиция представляет незначительное меньшинство в нашей партии. что партия у нас едина и что она будет единой, об этом говорит настоящий съезд, его единство, его сплочённость. Будет ли у нас единство с той незначительной группой партии, которая называется оппозицией, это зависит от них. Мы за дружную работу с оппозицией. В самый разгар дискуссий в прошлом году мы заявили о необходимости совместной работы с оппозицией. Мы подтверждаем это здесь ещё раз. Но выйдет ли это единство, я этого не знаю, ибо единство в будущем зависит целиком от оппозиции. Единство в данном случае есть результат взаимодействия двух факторов большинства партии и меньшинства. Большинство хочет единства работы. Хочет ли этого искренне меньшинство, я этого не знаю. Это зависит целиком от товарищей из оппозиции. Итог Итог состоит в том, чтобы подтвердить резолюции 13-й конференции и одобрить деятельность ЦК. Я не сомневаюсь, что съезд подтвердит эти резолюции и одобрит политическую и организационную деятельность ЦК. Продолжительные аплодисменты. Правда, 118 и 119 номера, 27 и 28 мая 1924 года.